Никаких. Боже мой, воскликнул Альбары. Теодорина пододвинула ему стул. Он сел, снял шляпу, хотя погода стояла холодная, он был весь в поту, и, вынув на собой платок, вытер лоб, вытер внутри шляпу. Каково положение? спросил Бусардель. Сложное, с гримасой ответил Альбары, напряженное и чрезвычайно опасное. Тотчас в нем сказался многоопытный, речистый буржуа, к мнению которого всегда прислушивались, и он принялся пояснять. «Призвали ко двору Тьера. Ходят слухи, что король предлагает ему сформировать министерство и даже позволяет взять себе в заместители Одилона баро. «Значит, хорошо!» — воскликнул Бусардель, хватаясь за первый же успокоительный признак. «Хорошо!» Но достаточно ли этого? На баррикадах уже не кричат «Долой, Гизо!» Да здравствует реформа! Теперь кричат другое «Долой, короля!» Вон уже куда зашли мятежники!» «После вчерашней стрельбы», — сказал Бусардель. «Я так и думал, что это будет». «Ах, друг мой, какой ужас!» «Мы видели из подъезда, как возят по городу мертвецов». «Что же произошло?» — спросила эта Дарина, подбрасывая в очаг полено. «Говорили, будто бы толпа, очень довольная добрыми вестями, подошла на бульваре Капуцина к зданию Министерства иностранных дел, откуда ее в упор стали расстреливать. Неужели это правда?» «Увы, правда. Там был пост 14-го линейного полка. Они и стреляли». «Но почему?» Чем это вызвано? Дело темное, как всегда в таких случаях. Господин де Курте, депутат, хотел выяснить причину. Он помчался на бульвар капуцинок, потребовал объяснений от командира полка. Если верить этому подполковнику в саду, окружающему министерство, кто-то по неосторожности выстрелил, и пуля перебила ногу его лошади. Как раз в тот момент, когда к зданию подошла толпа. Подполковник подумал, что она атакует пост, и скомандовал дать залп. С этого все и началось. — Роковая случайность, — сказала Теодорина. — Пути Господни начала была Аделина. — Да нет. Неизбежное столкновение. Париж раскололся на несколько лагерей. Произошло очень резкое разделение. Во-первых, муниципальная гвардия никогда еще не была так враждебна народу, как сейчас. Затем линейные войска. У них настроение скорее умеренное. И, наконец, национальная гвардия, она перешла на сторону защитников реформы. — Ах так? — воскликнул Бусардель. Недаром же гвардия, друг мой, она сперва очень мужественно встала повсюду между войсками и народом, а когда события развернулись, заняла более определенную позицию. Теперь она идет заодно с народом. Уже несколько минут слышались какие-то новые звуки, примешиваясь к шуму, доносившемуся из города. Буссардели вышли на террасу и поняли, что это бьют в набат. Слева по Аржантельской дороге к Парижу шел вооруженный отряд. Они выбежали во двор. — Кто вы? — спрашивали они, стоя у изгороди. — Оказалось, что это идет Национальная гвардия пригородов. «Лора — Лора! — воскликнул Бусардель, чувствуя себя через своих сыновей солидарным со всеми легионами национальной гвардии. — Скажи, Жозефи, пусть принесет вина. Надо же угостить этих храбрецов! Отряды, проходившие по дороге, нисколько не были похожи на ополчение, выставляемое парижской буржуазией, на чистенькую распранченную гвардию, в которой служили братья Буссардель. Люди тут были, конечно, беднее парижан. Обмодлирование у них было импровизированное, разношорстное. Иногда оно сводилось к солдатскому поясу, которым перехвачена была рабочая блуза. «Идем на подкрепление», — объяснил какой-то сержант, остановившийся, чтобы осушить одну из кружек,